В чем я вновь убедился, обследуя влажные, тяжелые ошметки формы и покореженные знаки различия в том проклятом, зачищенном осназом помещении. Два левых мичманских погона, одно удостоверение личности с фотографией смуглого дема в белой пилотке медслужбы, большая часть фото обуглилась, в частности погоны, и нагрудный знак комендора-снайпера. «Вам это о чем-нибудь говорит?» А меня заставило петь плясать и веселиться. Риши Ар капитан, а не Мичман. Ришиар — Ар кто угодно, только не офицер медслужбы, потому что когда я видел ее на дисплее, пилотка на ней была синяя. Риши Ар, кто угодно, только не комендор Снайпер. Ни один командир корабля ни при каких обстоятельствах не отпустит хорошего комендора, да еще в чине капитана, командовать призовой партией. Это все равно, что наладчика электронных контуров отправить жокеем на северное дерби. Я пел и веселился, конечно, с поправкой на обстоятельства. Пробурчав, жизнь продолжается. Я сплюнул, высморкался, стер пот солба и поспешил дальше к ступенькам, ведущим непосредственно на ходовой мостик. Правда, перед этим я достал полученный от Свасьяна пистолет и снял его с предохранителя. Случаи-то разные бывают. Ступеньки упирались в дверь. Могучую капитальную дверь, не то что искореженные подровниками осназа аварийные переборки. Перед этой дверью, наглухо задраенные изнутри, даже осназ оказался бессилен. Три окурка на площадке свидетельствовали о коротком совещании, после которого бойцы, пару раз саданув в дверь для острастки из импульсного огнемета, убрались в Освояси. Переговорное устройство на комингсе.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 «Если не слышишь, умоляю, услышь!» «Александр, ты один?» Это был ее голос. «Да, один, совершенно. Наши уже эвакуируют яхту. Рядом со мной никого нет. Абсолютно, открой, Ириша!» «Не кричи, я слышу. Ты пришел...» «С оружием?» «У меня есть пистолет, врать не буду, но я уже ставлю его на предохранители, прячу в карман. Что я и проделал». Была у меня надежда, что за подступами к ходовой рубке следит скрытая камера, и Риши, если ей ума достанет, сможет сейчас увидеть мой миролюбивый жест на дисплеях внутреннего слежения. Ты не боишься, что я тебя убью? Как я могу бояться? Чего теперь-то бояться? Я нервно хохотнул. Если ты меня уже один раз сегодня спасла, зачем же тебе меня убивать сейчас?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 в полтора человеческих роста, а здесь выгородку для отдыха второй летной смены. Я пошел по кругу, обходя прозрачный купол астропарсера. За те дни, что клоны хозяйничали на яхте, они успели привнести сюда специфику своего быта. На вершине выключенного фонтана красовался походный алтарь огня, где попала висела наглядная агитация. Их плакаты были пугающе похожи на наши. Только мы бежали, а они побеждали. Особенно впечатлял шедевр зеркально повторяющий наш «Орел-мух не ловит». Крылатый бык топтал целую свору геральдических существ. Двух орлов, двух львов, грифона, единорога и голубя. Готов спорить, что лихой слоган над этим безобразием был точным эквивалентом нашей поговорки Одним махом семерых побивахом. Разумеется, попалась мне и груда военного снаряжения, в которой выделялись несколько скафандров и станковый плазмомет. Почему это чудище не использовали против нашего УСНАЗа? Сломано, небось? А через несколько шагов я остановился как вкопанный. Вот она встреча, которую я провидел на хострове в космопорту имени Труда. И ведь действительно, встреча совершенно невероятная. Я и в этом не ошибся. Риши стояла ко мне спиной. Наконец-то я видел ее, облеченный из головы до ног, в нормальный костюм, а не какой-то повседневный комбинезон. Правда, сукно, которое идет у конкордианцев на офицерскую форму, немногим краше тех огневода газонепроницаемых синтетиков, из которых штампуют комбинезоны. А вот по крою формы был симпатичный. Особенно хорошо смотрелась прямая, длинная, до щиколоток юбка, напоминающая те, которые носят на гражданке, женщины-заутары. Форма была новенькая, с иголочки. Похоже, этот комплект Риши получила вместе с новым назначением и званием капитана. И вот что смешно. Одежда Риши бросилась мне в глаза сразу, а крохотный пистолет, который она держала у виска,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 Вот уж клонские хитрованы. Но поскольку ее натаскивали на зачитывание прав военнопленного и всякие там, куда ушли партизаны, где цистерны с люксогеном, откройте, иначе стреляем, когда дело заходило о нормальной человеческой жизни, проникнутой нормальными человеческими чувствами и чаяниями, ей приходилось нелегко. Фразы становились короче, слова приходилось подбирать с возрастающим чаянием.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 «Мне бы уже на борту флуггера быть вместе с балеринами, но мне нужно было тебя разыскать, живую или мертвую. Пожалуйста, не надо убивать себя. Теперь, когда я уже увидел тебя живой, ты чувствуешь, как настоящий пехлеван». Я не смог понять ее интонацию, одобрение или ирония. «Поэтому ты меня поймешь», — продолжала Риши. «Моя жизнь выполнена. Я хорошо служила родине. Но вы взяли верх»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 «Сейчас она не меня, себя убеждает, плохому пехлевану не жить». «Риши, ведь ты сама сказала, мы победили не умением, а числом, значит, твоей вины здесь нет, ни капли, ты хороший пехлеван». «Хороший», — эхом отозвалась она. И как школьница-отличница, сомнамбулически и горделиво заговорила о себе любимой, но теперь уже на фарси. «На наотаре только моей спецгруппе удалось подорвать домну джипсов». Это было еще до появления вашего флота. Мы высадились ночью тайно. Мы заложили под сборную мину, и мне удалось увести всех своих людей. А другие группы погибли до последнего человека. Во главе другой спецгруппы в первые же часы войны я уничтожила на Каталине центральный командный пункт вашей противокосмической обороны. В системе Клары без единого выстрела захватила эту проклятую яхту. Но кто мог знать, что где-то есть предатель, который раскрыл вам не только местоположение яхты, он выдал вам главное — яхта не на ходу. Да устанет у нее рука когда-нибудь или нет. Шутка ли все время пистолет у виска держать, пусть даже и маленький. Риша, ну не стой же ты статуей, обернись, посмотри на меня. Что за разговор? Я к тебе лицом, а ты ко мне жопой. Этому предателю у нас в России когда-нибудь памятник поставят на деньги императорского балета. «Не будет никакой России, Александр», убежденно сказала Риши. «Вы проиграете войну. И при том куда быстрее, чем ты думаешь. Держи карман шире. Зачем?»